Они едва ли могут быть признаны приличными в том отношении, что сравнивают и как бы ставят в параллель приходящие похвалы нескольких восторженных лиц с теми общими священными чувствами верноподданнической любви и преданности, за которые вся Москва удостаивалась всегда из явлений монаршего благоволения». Считая, что включение в напечатанные для публики стихи подобного сравнения не может не быть огорчительно для самой большей части московских жителей, не участвовавших в этих смешных излияниях восторга, и потому неуместно, комитет долгом признает такое заключение свое повергнуть на высочайшее воззрение. Слухи городские оказались справедливыми. Журнал наш возвратился со следующую надписью государя, не показывавшую, впрочем, никакого неудовольствия на комитет. Напечатано с моего дозволения, как полезный урок за дурачество части московских тунеядцев. На другой день граф Орлов, по докладу которого разрешено было напечатать стихи, рассказал мне, что государь пенял ему за непредвидение нашего комитета что они будут напечатаны по его воле. Зато, прибавил государь, комитет порядком погонял меня. Через присоединение публичной библиотеки к составу Министерства Императорского двора я имел случай более сблизиться с начальником этого министерства, князем Петром Михайловичем Волконским, которого до тех пор Знал более только по его прежним служебным подвигам и по обществу, и весьма мало по деловым сношениям. Этот примечательный исторический старец, которого современная публика не очень жаловала за брюзгливость и еще более за скупость, забывая, что он скупится не на свои, а на царские деньги, тотчас приковал к себе все мое внимание, всё глубокое уважение. Несмотря на жестокую болезнь, выдержанную им в 1845 и 1846 годах, и которую все врачи признавали в то время безусловно смертельную, он до такой степени оправился и ожил, что в 1850 году нельзя было заметить следов этой болезни ни в физическом, ни в моральном отношениях. Он был бодр телом и духом до невероятности и чудесную, часто удивлявшую меня память, сохранил до самой своей кончины. Приезжая к нему часов в десять утра и ранее, я всегда заставал его уже не только одетым, но даже в мундире и всегда за бумагами. Взгляд его на предметы, изощренный многолетнюю опытностью и проходившую через его руки массою важнейших, и разнообразнейших дел, был необыкновенно ясен. Он понимал и обнимал все с первого слова, почти прежде, нежели это слово было вполне выговорено. Между тем давал докладывающему высказаться, внимательно выслушивал, рассуждал не перебивая и не смешивая предметов. И хотя обыкновенно начинал с отказа, особливо когда дело шло о новой издержке, но потом склонялся на убеждения или победно отвечал на них самыми логическими возражениями. Словом, работать с ним было истинным наслаждением. Врак и в себе, и в других, всякого пустословия, всякого фразерства, жеманства, всего напыщенного, привыкнув при множестве его занятий дорожить временем, он прямо шел к корню, к основе дела и бумаги его отличались таким лаконизмом, которому при нашей бюрократической плодовитости не встречалось примера ни в каком другом ведомстве. Редкая из них переходила на вторую страницу. Но по тому же самому, ненавидя всякое шарлатанство и все не относившееся прямо к делу, он требовал такой же сжатости и от других. лоской и блестки редакции – не производили на него никакого действия, чем короче и проще, тем лучше, хотя бы являлся один сухой скелет.